Эпилог. Официальная помолвка состоялась ровно через неделю. Из моих родственников присутствовал только брат, который был искренне рад за нас Дианом. Родители приехать в столицу не рискнули. Всё же папа оставался в Лердонии государственным преступником. Но вот если у нашего королевства с Эсвартом наладятся отношения, тогда появятся надежды и на помилование моих родителей». На грядущих зимних праздниках должны были состояться переговоры в Аларии, эльфийской столице. И мы здесь собирались отправиться туда вместе с дипломатами нашей страны. Принцу очень хотелось посмотреть в глаза моему отцу, заставившему его меня забыть, но ну и заодно официально попросить моей руки. Я же просто очень соскучилась по маме и папе. Пока же мне удалось только побеседовать с папой по макфону, разговор получился долгим и не самым приятным для нас обоих. Я решила не ходить вокруг да около, а сразу задать так волнующий меня вопрос «Зачем он так поступил с нами?» «Вам бы всё равно не дали спокойно быть вместе», — сказал тогда отец, а его голос звучал виновато. А мои соратники начали строить планы, как буду через тебя, Агни, манипулировать влюблённым принцем. Я же до последнего надеялся, что у вас эта интрижка не затянется. Запретить вам встречаться не мог. Да и мало кто решился бы открыто предложить использовать Делия. Она тоже была уверена, что это лучший выход. Диан просто перестал бы донимать тебя своим вниманием, а тебе бы гордость не позволила самой искать с ним встреч. Я всё равно пошла к нему, призналась, чувствуя, что ком в горле готов превратиться в слёзы. «Знаю», – вздохнул папа, – «и даже надеялся, что он тебя вспомнит, поможет, спрячет. Нам нельзя было вести тебя в эсвард, но ты тогда вернулась очень расстроенной. А я понял, что совершил огромную ошибку, напоив его высочество тем зельем. Потом, узнав, что вы будете учиться вместе в академии, попытался как-то повлиять на тебя» заставить сблизиться с ним. Надеялся, что действие зелья за три года ослабло. Иди, он может вспомнить тебя. Или же ваши чувства пробьются даже сквозь обстоятельства и твою мужскую личину. И оказался прав. Я ничего не ответила. Просто не могла говорить из-за нахлынувших эмоций. Знай, Агни, я очень сожалею о сделанном. И искренне надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня простить. На этом наш разговор оборвался, а я кинулась на шею к и всё это время стоящему рядом со мной и банально разрыдалась. Он обнял меня, крепче прижал к себе, но ничего не сказал. Диан прекрасно слышал всё, что сказал мне отец, и сейчас на душе у моего принца явно было так же паршиво, как у меня». Но всё же он нашёл в себе силы не высказать собственной злости на виновника нашего с ним расставания и даже сумел поддержать меня. К дню помолвки я успела успокоиться, принять обстоятельства и смириться с ошибками прошлого. Нашла во всём произошедшем за эти три с половиной года массу плюсов. Я ведь получила возможность учиться на боевом факультете, развила собственную магию, узнала множество самых интересных плетений познакомилась с хорошими людьми, нашла друзей. А в итоге жизнь всё равно столкнула меня с Дианом. Масштабный праздник, устроенный во дворце по случаю нашей помолвки, я восприняла как символ начала нового этапа в наших отношениях. А ещё даже не догадывалась, что успела так истосковаться по высшему свету. С удовольствием танцевала даже самые сложные танцы, вела светские беседы, общалась со старыми и новыми знакомыми. Да, многие смотрели на меня с откровенным осуждением. Ещё бы, дочь государственного преступника стала невестой принца. Да как такое вообще допустили? Но мне было совершенно всё равно. Чему я научилась у Диана, так это не обращать внимание на чужие пересуды. Пусть думают, что хотят. Это же их мысли, их эмоции. Надо же людям говорить о чём-то, если в собственной жизни ничего интересного не происходит. Я искренне наслаждалась вечером. Познакомилась с кронпринцем Брайлом. Он показался мне куда более сдержанным и хитрым, чем Ди. Но меня принял довольно тепло, и мы даже странным образом умудрились найти общий язык. Королева и вовсе оказалась очень милой и доброй женщиной». Поначалу она принимала меня настороженно, но довольно скоро поняла, что я по-настоящему люблю Диана. и Её отношение стало намного теплее. Но самый большой сюрприз ждал меня в конце вечера. Решив хоть ненадолго сбежать от музыки и гостей, мы с Ди отправились прогуляться по королевской оранжерее. У меня уже не осталось сил ни на светские беседы, ни на танцы. Я очень устала но эта усталость была приятной и вызывала на лице довольную улыбку. «Из тебя получится отличная принцесса», — сказал Диан, приобняв меня за талию. «Держишься так, будто всю жизнь провела на балах и светских раутах». «Меня просто хорошо учили. Да и кое-какой опыт имеется», — ответила я. «А если честно, после трех лет в шкуре Дестера мне просто нравится быть девушкой, быть собой». Мы только подошли к небольшому фонтанчику, окружённому розовыми кустами, как со стороны входа послышались голоса. А вскоре перед нами предстала колоритная пара. «Ди, поздравляю!» – бесцеремонно воскликнул русоволосый и немного полноватый парень, за чей локоть держалась хрупкая, миловидная брюнетка, в которой я сразу узнала принцессу Кассандру. Она училась на третьем курсе Столичной академии магии и колдовства и, по словам Диана, была «двинутым на всю голову артефактором». Так увлечённо грызла гранит науки, что могла месяцами не появляться во дворце. «Спасибо, Эл», — улыбнулся принц, пожав протянутую руку. Но первыми представил друг другу именно нас с принцессой. «Агнара, познакомься, моя младшая сестра Кассандра. Касси, это моя невеста Агнара Шарская». «Я тебе про неё рассказывал». Мы обменялись приветственными улыбками. «А это лорд Элмор Силит», — продолжил Ди, указав на спутника Кассандры. А потом посмотрел куда-то чуть выше моего плеча, и его улыбка стала шире. «И лорд Андриан Рествуд, мои друзья». Я обернулась и увидела подошедшего к нам молодого черноволосого мужчину. «Рад познакомиться с вами. Примите мои искренние поздравления с помолвкой» сказал тот, галантно нам поклонившись. Что-то в его облике показалось мне знакомым, будто мы когда-то уже встречались, но с тех пор минуло немало лет. Но даже не это заставило меня к нему присмотреться, а ощущение легчайшего покалывания на самых кончиках пальцев, почти такого, какое вызывала тёмная магия, но мягче и приятнее». «И я очень рада знакомству», — ответила я принцессе и обоим лордам. «Кстати, именно Ант делал кулон Анхамар, который я тебе подарил», — пояснил Ди. «Ты делал для него Анхамар?» — возмутилась принцесса и, оставив Элмара, подошла к Андриану. «И не позвал меня?» «Я обязательно должна узнать секрет этого артефакта». «Касси», — мягко пожурил её лорд вот чуть приобнял и легко погладил по спине. Это было очень давно. Ещё до знакомства с тобой, моя принцесса». «Вот опять ты так». Она на самом деле обиделась, будто эта тема была для неё очень важна. «Я тебе ещё за перстень не простила, а тут выясняется, что ты ещё один подобный артефакт делал». «Какой перстень?» – спросил Диан, который явно был в курсе тёплых отношений друга с его сестрой. «А между этими двумя совершенно точно что-то было». «Вот этот» ответила принцесса и, поймав руку Андриана, повернула её к нам тыльной стороной. На безымянном пальце красовалось довольно массивное кольцо с плоским синим камнем, в котором будто пульсировал свет. У меня же при виде этого украшения в страхе сжалось сердце, ведь я уже видела его и точно не перепутаю ни с чем». От оцепенения чуть пушатнулось, но Ди заметил и удержал. Пришлось срочно придумывать отговорку. «Совсем устала. Ноги не держит», — сказала, изобразив улыбку. «Да, насыщенный выдался день», — подтвердил Ди и обратился к другу. «Андриан, и что за новый артефакт?» «О, этого он даже мне не сообщает», — в голосе принцессы снова прозвучал лёгкий упрёк. «Просто носит, и не снимая с самого лета». «Хасси, это не самая подходящая тема для светского разговора», — спокойно ответил Рествуд. «Как я заметила, он вообще обладал железными нервами, или же просто хорошо умел себя контролировать. Лучше поведайте нам об особенностях учёбы в военной академии», — перевёл тему Андриан. Ди с радостью начал рассказывать о наших весёлых буднях. «А я же продолжала украдкой рассматривать Рествуда». Ростом и телосложением он был похож на нашего Спасителя. Да и перстень можно считать хорошим доказательством. Уж больно он особенный. У меня почти не осталось сомнений, что перед нами сейчас тот самый человек, что управлял тенями. Вот только что мне теперь делать с этой информацией? Ведь наш Спаситель совершенно точно был тёмным. Но каким-то неправильным тёмным которому подчинялись тени. Он спас нас от тёмных. И сказал тогда, что тьма — это не всегда зло. Кстати, когда в ту ночь на месте проведения ритуала появились агенты тайной полиции, то застали удивительную картину. Все преступники спали, причём в самых разных местах поселения и в совершенно неожиданных позах. Будто заснули все одновременно и просто попадали там же, где стояли». Но что самое поразительное, ни в одном из них больше не было тьмы, лишь её отголоски. Это подтвердили и мой брат, и Мариэтта, его невеста Эльфийка. Но никто так и не смог ответить, каким образом эти люди избавились от тёмной магии. И тем не менее, их всех арестовали. Судов пока ещё не было, но за покушение на жизнь принца магистру суд точно грозило суровое наказание. Возможно, даже казнь. А ещё на допросах он всё-таки признался, что подставил магистра Коуна. «Оказывается, после того, как я вынужденно использовала свет для защиты в спарринге с принцем, наш наставник подметил не только это. Именно тогда он окончательно убедился в схожести моей манеры создавать плетение с одним его пропавшим учеником Дестером Шарсом. Магистр Коун поделился своими наблюдениями с коллегой магистром Рейгусом». А тот уже сделал для себя правильные выводы и решил, что такую информацию нужно использовать самому. Он заманил Куона в подземелье во время проведения ритуала принятия тьмы и сам же отправил анонимное послание агентам тайной полиции. А чтобы подставленные преподаватели не сболтнули лишнего, поручил одному из подельников во время облавы бросить в того смертельное плетение из магии тьмы. Вот только Коун сумел отразить его, жаль, не полностью. Тьма его всё-таки поразила, потому наш магистр так долго не приходил в себя. Излечила его только Мариетта, никому другому это оказалось не по силам. Но когда наш любимый магистр пришёл в себя, то его показания только усугубили положение Рейгуса. Зато ректор Гранис оказался полностью оправдан и уже снова занимал свою должность в Хариасе. Генри помиловали по личной просьбе Диана. Как мы и думали, он связался с тёмными из любопытства, всячески старался оттянуть момент принятия тьмы. Изучал вопрос, даже получил доступ к некоторым древним книгам. Он надеялся избежать и рассказать обо всём полиции, но не успел. Его всё же заставили пройти ритуал принятия. И после этого побег потерял смысл. Сейчас же Генри избавился от тьмы, как и все остальные, присутствующие в той деревне. Вот только в академию наш помощник решил пока не возвращаться, а то и вовсе перевестись в другое учебное заведение. Да, сейчас я уже могла почти спокойно вспомнить события той ночи. К счастью, всё закончилось для нас хорошо. Но если бы не вмешательство человека в плаще и его теней мы бы здесь сейчас здесь точно не стояли. Был ли это Адриан Рествуд? Вполне возможно. Более того, я сердцем чувствовала, что моя догадка верна. Но как отреагирует Ди, узнав, что его друг тёмный? Даже не представляю. Меня как светлую он принял. Но и я не чистокровная эльфийка. А с Рествудом явно что-то не так». Правда, аура у него совершенно обычная, тьма не ощущается, разве что лишь её отголоски. Да и те, кажется, исходят именно от перстня. В целом он очень даже приятный парень. Симпатичный, открытый, улыбчивый, хоть и куда более сдержанный, чем тот же Диан. Да и глаза красивые, ярко-синие. А у тёмных они, насколько я знала, всегда чужнелее. Так, может, всё-таки ошибаюсь на его счёт? Я снова посмотрела на Рествуда. Он обнимал принцессу и искренне смеялся, слушая рассказ Диана о наших с ним стычках в Академии. «Интересно, а её высочество знает об особенностях своего... Эм, друга, возлюбленного, будущего мужа?» «Судя по объятиям, эти двое очень близки. Но вот каких-то сильных чувств между ними не ощущалось». «Леди Агнара...» позвал меня Элмар. «Неужели все эти байки правда?» «Увы», — улыбнулась я. «Мы далеко не сразу пришли к миру. Поначалу я вообще плохо переносила присутствие Ди рядом, а потом нас даже в одну комнату поселили». «С ума сойти!» — воскликнула принцесса. «Мой братец жил с парнем, который оказался девушкой. Кстати, давно нужно придумать артефакт, который позволяет видеть сквозь любые магические изменения во внешности». «У Хэлл, супруги Кейна Ходденса, есть такое зелье», – подметил Дисса с мешком. «Эти двое как-то напоили им участниц конкурса красоты в своей старой академии. С несчастных девушек слезла вся корректирующая магия. Очень жалею, что тогда не присутствовал на том мероприятии. Шоу получилось ещё то. Это жестоко», – возмутилась Кассандра, которая явно представила себя на месте участниц конкурса. Им ведь точно было в тот момент не сладко. «Сестрёнка, неужели ты тоже что-то прячешь за косметической иллюзией?» — удивился Диан. «Но даже если так, уверен нашему Андриану ты любой нравишься». Сам тут вот, конечно же, кивнул, а вот по лицу принцессы будто пробежала тень. «Конечно», — сказала она с лёгкой иронией. «Разве может быть иначе? Я же само совершенство». «Но вот Анхамар мне почему-то до сих пор никто не предложил». Рествуд насмешливо приподнял правую бровь. Диан перевёл взгляд сестры на друга. Те переглянулись, как два заговорщика, но пояснять ничего не спешили. И тогда Элмар демонстративно закатил глаза и одним махом сдал всех. «Наши голубки просто друзья. А Уанда, оказывается, есть пассия, которую он тщательно от всех прячет». «Даже от меня. Безумно интересно посмотреть на избранницу нашего правильного реста, да?» «Нет у меня никакой избранницы», — со спокойной усмешкой ответил тот. «Некого прятать. А так, он вы оба думаете, просто знакомая. У нас с ней общее дело. Она талантливая простолюдинка. Я просто однажды решил ей помочь, попросив об ответной услуге. Всё». Кассандра хмыкнула и отвела взгляд. Её улыбка стала откровенно натянутой, а в глазах мелькнул отголосок обиды. Ох, и странные у них все же отношения. Но сейчас, глядя на них, я вдруг поняла, что просто обязана поговорить с Дианом хотя бы на тему измен. Всё же проклятия больше нет, а он раньше был очень ветреным парнем. И когда, в конце концов, принц провожал меня до отведённых мне покоев, всё-таки сказала. «Ди, знаешь, я теперь официально твоя невеста?» и хочу, чтобы ты кое-что обо мне знал». «Мне уже страшно», — ответил он, а на лице отразилась настороженность. Я же чуть крепче сжала его пальцы и, глядя в глаза, призналась. «Если вдруг у тебя появится другая девушка или девушки, даже если на самом деле они все не будут значить для тебя ничего особого, но ты хотя бы просто поцелуешь кого-то из них, то больше меня не увидишь». Я не хочу снова пережить, что пережила однажды по твоей вине. И поверь, найду способ исчезнуть из твоей жизни. Меня ничто не удержит, даже если у нас к тому времени будут внуки. Он смотрел на меня удивлённо распахнутыми глазами, но его губы всё сильнее растягивались в улыбке. А потом Ди просто привлёк меня к себе и крепко обнял. «Звучит как угроза», — сказал мой принц и, чуть отстранившись, добавил самым серьёзным тоном. «Я и не собирался смотреть в сторону других леди. Для меня существуешь только ты. Это сейчас. В будущем всё может тысячу раз измениться. Нет, я не собираюсь верить сплетням и слухам. Их, увы, нам вряд ли удастся избежать. Могу даже пообещать, что решусь на крайние меры, только имея неоспоримые доказательства». «Ты права. Будущее вообще непредсказуемо», — не стал спорить он. И сплетен вокруг нашей пары всегда будет много. Но одно я знаю точно. В моём сердце только ты. Никого другого в нём нет и не было. И Анхамар тому доказательство. Я как-нибудь попрошу Андриана пояснить для тебя, что это вообще за артефакт. Там очень интересная история, уходящая корнями к древним северным шаманам. В этот момент я почти решила сказать ему о своих подозрениях касательно его друга уже набрала в лёгкий воздух и… промолчала. Вдруг пришло понимание, что не имею права открывать чужую тайну, которую узнала случайно, никому, даже тому, кого люблю. Потому что это неправильно. Потому что каждый имеет право на свои секреты. И самое главное, потому что прекрасно знаю, каково жить, скрывая ото всех свою истинную суть. Жить… Дико боясь того, что правда откроется, и всё рухнет. Что близкие отвернутся, полиция откроет охоту. А что касается Андриана Рествуда, даже если он на самом деле тёмный, то это не делает его плохим. И он спас нас, никого при этом не убив. Уже это ярко показывает, что он точно неплохой человек. «Обязательно, Ди», — ответила я принцу. Буду рада ещё пообщаться с твоим другом и разузнать поподробнее про Анхамар. Но ты всё равно запомни мои слова. Я измены точно терпеть не стану». А он остановился напротив меня, посмотрел в глаза и строго сказал. «Дурочка ты, моя любимая». «Ну зачем сразу думать о плохом?» «Ты что, в нас совсем не веришь?» «Верю, конечно», — ответила ему. «Тогда, любимая моя невеста...» «Давай не будем сразу начинать с подозрений и поиска доказательств несуществующих измен. Предлагаю, наоборот, стараться жить так, чтобы ни у кого из нас даже мысли не возникало искать кого-то на стороне. Согласись, это и приятнее, и правильнее». «Ди, я почувствовала себя глупой ревнивицей, которая заранее умудрилась настроить себя на плохое. Но всё же не смогла не напомнить, что у моих опасений есть предпосылки». «Я не страдаю наивностью и понимаю, что решила выйти замуж за первого бабника страны». «Забывшего первого бабника страны», — заметил он, подняв вверх указательный палец. «Это важное замечание. Считай, что я ушёл на пенсию. В 23 года». А что, отличный пенсионный возраст для завершения карьеры дамского угодника». «Говоришь, будто это такой вид спорта». «В какой-то степени так и есть». «Это такая постельная борьба. М -м -м -м. И я теперь буду выступать только для тебя. Готов быть только твоим личным чемпионом». Я не смогла сдержать смешок и стукнула его по плечу. «Но как можно говорить такие глупости с абсолютно серьёзным лицом? Знаешь, Огонёк, выходя из такой сложной профессии, важно не прерывать тренировки. Так что я очень нуждаюсь в тебе». «Будешь моим постоянным партнёром в этом нелёгком виде спорта?» И только теперь улыбнулся, а, заметив моё смущение, притянул к себе и поцеловал в губы. «Это, кстати, входит в список обязанностей супруги принца». «А такой есть?» «Нет, но могу написать. Там будут самые важные пункты. Любить мужа, хотеть мужа, понимать мужа, не бить мужа, гладить его по спинке, когда провинится». «Это ещё почему? Пусть он гладит меня, если провинится». «Ладно, готов рассмотреть этот пункт». Мы замолчали, широко друг другу улыбаясь. И в этот момент, просто стоя рядом с Ди, говоря обо всяких глупостях, видя, как сияют его глаза, ощущая в сердце тепло и нежность, я поняла, что счастлива. Счастлива уже просто от того, что он рядом, что мы вместе» что можем вот так беседовать обо всём на свете и не чувствовать напряжения или дискомфорта. Ведь я на самом деле люблю своего принца, а он на самом деле любит меня. Мы принимаем друг друга такими, какие есть, не строя иллюзии и не желая ничего друг в друге менять. И теперь у меня больше не осталось сомнений, что я хочу пройти с Дианом по этой жизни рука об руку прожить все события бок о бок. А если придётся, то легко стану с ним спина к спине. Конец. Послесловие от автора. Доброго всем дня. Вот и закончилась история нашего взбалмошного принца Диана и Агнары. Надеюсь, вам понравилось наблюдать за приключением этой парочки. Мне было интересно писать о них, даже немного грустно расставаться. Но... Мы с ними ещё встретимся. Эти двое ещё появятся в книге «Как стать тёмной леди» или «Сделка с тьмой». Но уже как второстепенные персонажи. Буду очень благодарна за ваши комментарии, отзывы и оценки. Подписывайтесь на автора, чтобы не пропустить интересные новинки или сообщения в блоге. Эта история входит в цикл «Лердонское королевство». Все книги в нём можно читать отдельно – Но по хронологии они идут в следующем порядке. Первое. «Ведьмина возмездие диалогия. Второе. «Сердце стальной ведьмы», «Однотомник», действия происходят одновременно с событиями диалогии «Ведьмина возмездия». Третье. «Двойная месть» или «Как стать котом». Небольшая повесть. Четвёртое. «Воровка и заколдованный кот». Очень весёлая книга. «История Кейна и Хелены». Пятая. Загадка для проклятого принца. Однотомник. Шестая. Как стать тёмной леди или сделка с тьмой?